Глава восьмая. Понинская мина. К закату дня 24 июля, грохотавший весь день на востоке бой, приблизился вплотную к позициям арт-пуль-взвода. Взвод в этот день тоже был в пределе. На рассвете в полдень и в полдевятого вечера противостоящая 71-я немецкая пехотная дивизия трижды пытался истолковать. Впрочем, атаки особом накалом не отличались и скорее походили на демонстрацию активных действий, нежели на сами действия. Такие демонстрации продолжались уже второй день. Единственная по-настоящему сильная атака была на рассвете вчерашнего дня. Она началась с мощной чисовой работы подготовки ещё затемно и последующей бомбёжки. Правда, бомбили немцы в основном тылы и вторую линию крепрайона. Однако окопы и ходы сообщения стрелковой роты, командиру которой был оперативно подчинен арт-пульс-звод лейтенанта Кардаша, серьезно пострадали. Один блиндаж был разрушен прямым попаданием бомбы. Количество состав роты потерь практически не понес. Легко ранен один наблюдатель и слегка контужены двое. Как и было давно отработано, По команде укрыться в Патерну, весь личный состав роты в количестве 180 человек, за исключением наблюдателей, покинул жилые блиндажи и дзоты, по ходам сообщения добрался до ближайших входов в Патерну и рассредоточился вдоль нее. К каждому отделению роты был выделен для такого случая отдельный отрезок коридора. Длина главного коридора Патерны больше полукилометра. В ней запросто могли поместиться и пятьсот человек. Могли бы, наверное, и больше, да мощности вентиляторов наверняка бы не хватило. Начали бы задыхаться. А штатные сто восемьдесят человек стрелковой роты могли при желании даже лежать на полу паттерны. Еще до окончания артовстрела из-за околицей села Пунинка, расположенного на противоположном берегу речки Хаморы, высыпали длинные цепи пехоты, За ними восемь самоходов. Развернувшись на полемённом лугу в цепь, сау неторопливо двинулись к реке. Целью немецкой атаки был мост на шоссе Полонная Барановка, расположенный прямо напротив позиций взвода. Мины номер 346, или как её обычно называли в дивизии, Понинская мины. Примечание: На Лении Сталина было довольно много оборонительных сооружений типа мин. Состав и вооружение Полинской мины в альтернативной истории примерно соответствуют реально существовавшей в составе Новоград-Волынского ура Гульской мине, расположенной вблизи села Ления Гульск. Гульская мина состояла из двух крупных артиллерийско-полеметных дотов и трёх полукапониров и размещалась на холме у реки Случ. Коды патерны были вырублены в скальном основании холма и забетонированы. Командиром гарнизона Мины был старший лейтенант Чернавский. Младший лейтенант Карадаш командовал артиллерийским полком апониром. Конец примечания. Почему именно группа бетонных дотов, соединённых между собой подземными переходами, называлась словом Мина, не знал никто. Но в конструкторских чертежах по которым велось строительство укрепленной группы дотов, занимаемой взводом, позиция именовалась именно так. Командир 6-го арт-пуль-взвода лейтенант Петр Кардаш служил в 132-м арт-пульте Новоград-Волынского укрепленного района с июля 1939 года. Прибыл туда младшим лейтенантом после окончания Подольского артиллерийского училища и месячного отпуска. и сразу же попал на должность командира четырёхамбразурного дота этого взвода. Взвод тогда состоял из пяти отделений. Первое отделение, самое многочисленное, составлял гарнизон большого четырёхамбразурного дота. Второе и третье гарнизоны небольших одноамбразурных полумёртвых полукопаниров в центральном доте, которым командовал Кардаш. В двух боковых амбразурах сели капонирная треуголбовая пушка образца 1902 года. И пулемёт Максим. Дот контролировал мост через Хомору, поле на западном берегу до деревни Понинка и до леса по обеим сторонам деревни. Развёрнутые под углом 30° пулемёты в двух боковых амбразурах простреливали речку и подходы к ней с правой и слева от моста. Дот располагался несколько выше середины подъема на небольшой пологий холм высотой всего метров 10, у западного подножья которого и протекала речка Хамора. Полукапониры располагались на флангах на северном и южном слонах холма, примерно в 200 метрах от дота, и простреливали флангирующим огнем речку и подходы к ней на стыках с позициями соседних пологов. арт-пульс взводов. Идуты и, и полукапониры были серьезными долговременными сооружениями, построенными еще в далеком 1931 году. Толщина железобетонных стен с лобовой стороны составляла полтора метра. Потолочные перекрытия более метра. Полукапониры с фронтальной стороны защищались еще и земляными насыпями толщиной не менее шести метров. Амбразуры закрывались при необходимости броневыми пятидесятимиллиметровыми заслонками имелась система принудительной вентиляции и фильтрации воздуха прелёты максим капонерного варианта были снабжены системой принудительного водяного охлаждения и могли стрелять практически без перерывов весной 1940 года в соседнее большое село Полонные Прибыла и расвартировалась в нём 228 стрелковая дивизия. Часть подразделений разместилась и в Понинке. Тогда же по приказу командования их артпулбат поступил в оперативное подчинение командиру этой дивизии полковнику Ильину. А взвод карадаша в подчинении командиру стрелковой роты старшему лейтенанту Иванченко. Через сноу дивизионные стрелки с апрёй Возели на позиции взвода Обрёвна, которые заготовляли в лесном массиве Западне Понинки. Чуть позже в расположение прибыли отдельный инженерно-сапёрный батальон из спецлагеря НКВД. В июне вовсю закипела стройка, из их взвода на работы по переменно выделяли 2/3 состава. Остальные несли службу. Стрелки дивизии строили блиндажи, дзоты траншей, окопы и ходы сообщения. Сапёры занимались исключительно бетонными работами. Полеметным полком опанерам сделали бетонные пристройки вот противотанковые сорокопятки. Заки из лагеря НКВД сооружали подземный ход по террану между дотом и капонирами. По террану строили открытым способом. Свервка копалиров глубиной 5-6 м и шириной 4 м. Затем по центру рва копали траншею с течением 2 на 2 метра. Стенные пол траншеи обшивали тонкими бревнами и перекрывали сверху толстыми в два наката. Затем засыпали ров и трамбовали грунт. По проекту стенки паттерны должны были бетонировать, но по причине хронической недопоставки цемента корпусной инженер приказал обшивать паттерну бревнами. В замечании. В реале план строительства оборонительных сооружений на Ленней Сталина был выполнен в 1938 году только на 45%, в 39 на 59 по причине хронической нехватки цемента. В 38 году цемента на строительство было поставлено 28% от потребности, в 39 53%. Грамодио планов совершенно не стыковалось с возможностями промышленности. После присоединения польских территорий строительство улов на старой границе вообще забросили. В альтернативной реальности строительство оборонительных сооружений на Леви Сталина в 39-41 годах продолжалось. В случае нехватки цемента сооружения строили по упрощённому варианту. в генец примечание к PTR не пристроили семь подземных казематов два для отдыхаличного состава два для хранения боеприпасов один под продовольственный склад один для дизельной электростанции и один для насосной станции и водяной цистерны влага холм был песчаным и грунтовые воды под ним стояли низко примерно на уровне речки по заверению корпусного инженера Паттерны и казематы должны выдержать прямое попадание бомбы весом 200 килограмм или 10-дюймового снаряда, так же, как и сами бетонные огневые точки. Выявляя в расположение, заставили три броневых колпака, как говорили, снятых из захваченных польских укрепрайонов. Каждый колпак имел четыре амбразуры под станковый пулемет. Один из них установили на западном склоне, В качестве ротного НП, а два других на обратном склоне холма для обеспечения круговой обороны позиций. Колпаки ставили на блиндажи с бетонными перекрытиями и фронтальной бетонной маской. И к бронеколпакам тоже подвели ход по ТРН. Броня колпаков обеспечивала защиту от минометных мин, противотанковых и полковых пушек. К зиме стрелки Иванченко... Опоясали холм двумя сплошными линиями траншей полного профиля. Построили дзоты под каждый максим и каждый ручной пулемет. Окопы для минометов и жилые блиндажи для всего личного состава. Всю зиму 1940-41 года стрелки и арт-пульвзвод занимались боевой учебой и отрабатывали огневое взаимодействие. Шесть раз проводили стрельбы. по рубежам с огневых позиций. За достигнутые взводом успехи в боевой и политической подготовке Кардашуда срочно присвоили лейтенанта, не назначенный командиром взвода. Прежний ком взвода тоже пошел на повышение. Зэки и стройбат опять заготовляли в строе материалы. Весной стрелкан пришло указание с целью повышения боевой устойчивости две трети дзотов переоделать в полукапанины. В апреле привезли две башни от танков Т-26 с 45-мм пушками. По дополненному проекту мины и башни должны были усилить оборону позиции с тыла. Саперы построили на обратном склоне холма блиндажи с бетонными перекрытиями и установили на них башни. В мае с танкового завода пришли кожухи для башен, Сапёры приварили кожух к башням и залили в промежуток бетон. Как объяснил дивизионный инженер, получившаяся комбинированная броня танковых огневых точек, толщённой 6 мм стали плюс 100 мм бетона плюс 15 мм броневой стали, должна запросто выдерживать неоднократные попадания снарядов полковой или противотанковой пушки. Примечание: В составе оборонительных сооружений линии Сталина использовались так называемые танковые огневые точки. В них применялись башни устаревших танков Т-26. Башня устанавливалась на железобетонный каземат, имевший три помещения — боевое, техническое и входной тамбур. Тотты обычно использовали для обороны главные оборонительные полосы с тыла. Дополнительное бронирование башни почему-то не предусматривалось хотя при отсутствии дополнительного бронирования явно нарушался принцип равнопрочности огневого сооружения бетонный каземат мог выдержать попадание крупнокалиберного снаряда или небольшой авиабомбы а 15-миллиметровая броня башни пробивалась даже крупнокалиберным пулемётом бронеколпаки Шерейно выпускал жорский завод в Ленинграде, и кроме того, большое количество бронеколпаков было демонтировано с польских восточных приграничных укреплений. Конец примечания. Зайки соединили башенные блиндажи с потерной на фронтальной стороне холма рядом с бетонными полукапонерами, сапёры построили ещё два дерево-земляных полукапонера, в них разместили по одному ПТР и по ручному пулемету. Полукапонеры тоже соединили ходами с Паттерной, а их гарнизоны подчинили Кардашу. Общая длина ходов Паттерны достигла 630 метров. Она имела всего три входа, все на тыловой стороне холма. Против каждого входа в Паттерне поставили бетонную стенку с узкой бойницей для автоматчика. Даже захватив вход противник всё равно не смог бы ворваться в потёрру. В первых числах мая поступил приказ разобрать булыжное покрытие дороги до Понинки и дальше. Весь булыжник пустить на укрепление Зотов. Пришлось снимать весь грунт с брёвенчатого перекрытия Зотов и насыпать на них слой гранитных булыжников толщиной в 80 см. Затем снова грунт и дёрн. По заявлению дивизионного инженера Теперь дзоты должны выдержать однократное попадание в шестидюймовую снаряда или 50-килограммовой авиабомбы. К началу июня все работы закончили. Все гнёвные точки замаскировали кустами, дёрном, маскировочными сетями. На западном берегу Хаморы выставили колючую проволоку в четыре кола и минное поле. С тыловой стороны холма колючку в два кола. и минное поле. Пятнадцатая юнит спецлагер и приданные сапёры свернулись и уехали. Городаш сам лично проверил, при взгляде со стороны понинки на холме были видны только ряды столбов с колючей проволокой. Оборонительные сооружения взвода не обнаруживались даже в бинокль. Так мелкие холмики да кустики, окопы столков тоже не просматривались. Все брустверы, обложены дёрном, заросли. густой молодой травкой. Теперь в состав имений номер 346 входили два бетонных полукапонира, один большой бетонный дот, две танковые огневые точки, тот, три бронеколпака и два дзота полукапонира. Соответственно, во взводе у Кардаша стало семь отделений: по одному в каждом полукапонире и в доте, одно в тот и в бронеколпаках, плюс отделение управления. и хозяйственные а всего 83 человека в вооружении одна трёхдюймовая пушка две сорокапятки две танковые башни шесть максимов два птр и два ручных пулемёта мина стала прочной основой ротного опорного пункта в самой стрелковой роте у Иванченко оружия тоже хватало два ротных миномёта один пулемёт дешика Четыре «Максима», шесть «ПТР», семь ручных пулеметов. Под них построили десять полукапониров и пять «Дзотов», по три огневые точки на флангах и девять точек на тыловой стороне холма. Внешний кольцевой окоп охватывал всю площадь опорного пункта размером 600 на 250 метров. В километре восточнее занимал позицию полковой батальон боевой поддержки далее в полутора километрах дивизионный полк боевой поддержки за ним располагались дивизионные тылы и далее тыловая линия батальонных опорных пунктов всего глубина дивизионного укрепрайона была 7 километров как только артобстрел стих Иванченко приказал бойцам занять позиции прочим из всего состава роты в отражении атаки с фронта принимали участие только два максима в дзотах на флангах опорного пункта. Весь остальной личный состав роты размещался на тыловой стороне опорного пункта. Атака с фронта должна была отбиваться по плану арт-пуль-взводом. Когда первая цепь пехоты подошла к колючке, Иванченко, находившийся в НП под броневым колпаком вместе с Кардашом, приказал открыть огонь. Кердаш по телефону дал команду пулемётчикам прижать пехоту огнём. Шесть пулемётов из полка пониров положили всю первую цепь немцев. Причём в основном положили немцев не на землю, а именно в землю. Рубеж был заранее тщательно пристрелян, и вся первая цепь немцев была выбита. Нам разрывы огневных точек размещались с метров на 7-8 выше уровня луга. на котором залегли немцы, поэтому лежащих было отлично видно на свежескошенном лугу. Полемёты молотели, останавливаясь только для смены лент и дисков. По команде Иванченко, продублированной в трубку телефонистом, сидевшим в лингаже под бронеколпаком, ротные миномёты открыли беглый огонь по второй и третьей цепи. Те тоже залегли. Первые 4 самоходки Вот бозлеги заграждению напротив моста сравнялись с первой цепью и стрелцы с места попытались подавить пулемёты. По ним ударили из волока паниров бронебойщики. Две сау загорелись, две отползли назад и вышли из зоны обстрела. Раскрывать положение и вооружение центрального дота Иванченко пока не разрешил. Тартабстрел возобновился. Но на этот раз стреляли только дивизионные пушки тяжёлая артиллерия молчала воспользовавшись тем что дым и пыль от разрывов закрыли видимость пулемётчикам немецкая пехота попробовала продвинуться за первую линию колючки но попала на минное поле по команде пулемётчики из полка паниров открыли беглый огонь вслепую по пристрелянному рубежу немцам опять пришлось отступить В этот день противник еще дважды пытался атаковать, но также откатывался назад, дойдя только до внешней колючки. К вечеру перед миной лежали около четырех сотен побитых немцев и стояли три горелые самоходки. Как вскоре выяснилось, главные события разворачивались на втором, тыловом рубеже дивизии. На него пришелся основной удар артиллерии и бомбардировщиков. Затем с тыла... Второе оборонительный рубеж дивизии атаковала пехотная дивизия при поддержке 400 танков. Рубеж, конечно, был подготовлен к круговой обороне, но на нём размещали только три батальонных опорных пункта из девяти. К тому же, на тыловом рубеже совсем не было бетонных огневых точек, а только дерево-земляные и полевые укрепления. К вечеру после ожесточённого боя немцы захватили тыловой рубеж и подошли к позициям дивизионной артиллерии. На второй день с фронта немцы скорее изображали атаку, нежели атаковали. Однако в тылу бой гармыхал не переставая. Кардаш знал, что позиции дивизионной артиллерии укрыты в районе оборудованы весьма серьёзно. Под каждую пушку или миномёт построили специальный окоп с подземным укрытием для орудия. и блиндажом для расчёта разведывательный и сапёрный батальоны штабные роты и даже хозяйственные подразделения дивизий имели свои укреплённые опорные пункты и обеспечивали пехотное прикрытие дивизионной артиллерии и миномётов гарнизон Полинской мины помогал своим чем мог драчот дешака вытащил свой агрегат из дзота в зенитный коп И обстреливал все вражеские самолёты, проходившие в его зоне досягаемости. И сбить ни одного не смогли, зато многих напугали. Воздушное сражение весь световой день не прекращалось ни на минуту. В дымном воздухе одновременно роились десятки и временами сотни самолётов. Немецкие бомбёры и пикировщики долбили тыловой рубеж. Наши штурмовики Волнами атаковали противника за тыловым рубежом. Истребители рубились друг с другом и с бомбардировщиками. Незанятые в деле бойцы Иванченко за день насчитали 28 сбитых немцев и 36 наших, хотя они могли и ошибиться в определении силуэтов. Весь день на позиции взвода выходили с тыла. По ходам сообщения легко ранены бойцы и командиры. их проводили на правый фланг до соседнего формового пункта. Иванченко отредил по одному отделению от каждого взвода на переноску тяжелораненых. Носилки с ранеными забирали у позиции батальона боевой поддержки и тащили на руках по окопам и ходам сообщения направо. Там передавали их рук на руки бойцам соседней роты. За день через опорный пункт прошло сотни три раненых. Мечироты вынесли более сотни тяжёлых. К концу второго дня противник захватил позиции, дивизионные артиллерией и подошёл к плотному окопёрному пункту батальона боевой поддержки. По словам проходивших раненых бойцов, дивизионные артиллеристы подбили около 100 танков и истребили несколько тысяч пехоты. С утра 25 сражение возобновилось с прежней силой. Артобстрел Бомбежка, танки. На этот раз танки противника, атаковавшие с тыла, были хорошо видны с гребня холма. Они пока находились вне достигаемости огневых средств роты. К полудню на позиции роты отступили около 300 человек из числа обронявших опорный пункт 2-го полкового рубежа. По словам командовавшего ими раненого в бедро командира ББП капитана Дедова, К этому времени все огневые точки и всё тяжёлое вооружение в опорном пункте были уничтожены. До этого через позицию прошло более 500 раненых. Дедова тоже отправили в медсанбат. После захвата опорного пункта ДБП немцы взяли паузу до 18:00. Им нужно было заправить танки, загрузить в них боезапас, вынести раненых. На प्रतापстреле и бомбёжка на это время тоже затихли. Согласно поступившему ещё ночью приказу комдива Ильина, всех артеристов, сапёров, связистов и других специалистов направили в из-за расположение роты на правый фланг и далее в тыл. Оставшихся 118 стрелков и обозников нас скоро переформировали в три взвода и поставили на позиции. Доступившиеся бойцы вынесли с собой два ротных миномёта, три бронебойки и семь ручных пулемётов. Личное оружие сохранили все. Вновь прибывших накормили и обеспечили боекомплектом. Появившись в расположении роты зон полит ББП, добратальйона командир Ахмадыаров с ходу заявил Иванченко, что как старший по званию принимает на себя командование опорным пунктом, знавший со слов знакомых Командиров рот ББП о вздорном характере и немеренном самомнении Ахмадьярова Иванченко ответил, что не подчинен командованию ББП и поэтому распоряжение Ахмадьярова бесписленного приказа своего непосредственного начальника выполнять не будет. Ахмадьяров орал, матерился, разумахивал пистолетом и грозился расстрелять за неподчинение по законам военного времени. Иванченко сам лично видел, как его и непосредственных начальников комбата Данилова и компполка Нестеренко тяжело ранеными уносили в тыл. Штаб полка накануне накрыло авиабомбой. Ситуация была паршивой. В этот момент Иванченко сообразил, что военных специалистов направили в тыл по указанию комдива и приказал связисту во что бы то ни стало дозвониться до полковника Ильинина. Генот через 20 км див нашёлся в расположении соседнего справа батальона через три ротных опорных пункта от них. Выслушав доклад Еленченко, Ильин вызвал к телефону Ахмадиярова, набросил того матюгами и приказал принять командование тремя сводными взводами, сформированными и в самом деле в основном из бойцов ББП. Но выйти ему самому вне распоряцам подчинению Иванченко. Конфликт удалось разрешить относительно мирно. Кипевший как чайник Ахмадияров пошел разыскивать подчиненных ему взводных. С учетом трех взводных взводов количество бойцов в окопах у Иванченко выросло в два с лишним раза. В предвидении скорой атаки немцев Камроты приказал три сборных взвода под командой Ахмадиярова разместить во внешней линии окопов. Один из своих взводов во второй линии, а два обзвода укрыть в Паттерне в качестве резерва. Были и хорошие новости. Вместе с остатками полковых резервов в расположение вышли 100 рулей артиллерист с радистом, корректировщики корпусного артполка, расположенного в 12 километрах к северо-востоку. За ним появился летчик, капитан из штаба штурмовой авиадивизии, тоже с радистом. По такому случаю... Иванченко приказал убрать Максим из северного бронеколпака на тыловом склоне холма и разместился в нем сам вместе с капитаном-летчиком и с торлеем-артиллеристом. Радистов и своих связистов посадили в блиндаже под бронеколпаком. Антенны раций вывели через тыловую амбразуру колпака и развесили на ближайших кустах. Получился ротный командный пункт. Кардаш остался один Старшина Петен из-за подне стороны холма командовал обороной с фронта. Ровно в 18.00 холм под ногами бойцов вдрогнул от одновременного разрыва десятков тяжёлых снарядов. Крас сред оточившийся подзотам и капитан личный состав терпеливо ждал конца артподготовки. За два предшествующих уданя к артобстрелам все более-менее привыкли. За эти дни бойцы убедились, что перекрытая толстым слоем булыжника в дзоте выдерживает прямое попадание шестидюймового снаряда. А более крупных калибров у немцев не было. Не имевшие булыжного перекрытия жилые блиндажи артпод огнём пробивались, но личный состав в них отсутствовал. В этот раз арт обстрел был самым ожесточённым. Вся немецкая артиллерия Сосредоточил огонь на первой линии опорных пунктов. Стреляли с фронта и с тыла. Даже в бетонных полукапонирах полы и стены тряслись непрерывной дорожью. В дерево земляных, в огневых точках между бревнами обшивки стекали струи песка. Корадар спустился из бронеколпака вниз. После того, как крупный осколок влетел в амбразуру, отрикошетил от стенки и впился в дубовый пулеметный столб. Один черт через амбразуры в густой пыли и дыму ничего не проглядывалось. Арт-обстрел продолжался ровно шестьдесят минут. Не успел дым рассеяться, как появились пикировщики и с диким воем устремились к земле. Расчет до шика не сплоховал. Петр услышал сквозь вой пикировщиков трескотню зенитного пулемета. К сожалению, из амбразур бронеколпака Обзор наверху отсутствовал. Разрывы бомб трехнули и холм. Прошлые налёты немецкие горизонтальные бомбардировщики использовали только 50-килограммовые фугаски. Похоже, на этот раз немцы увеличили калибр бомб. Пиграшеки применяли сотки, а то и двухсотки. От близкого разрыва блиндаж стрельнул так, что Пётр приложился к стене затылком и слетел со скамейки. Хорошо, стена обревенчата, а не бетонна, а то бы сотрясение мозга заработал. Не без этого, приложило весьма крепко. Разорвалась последняя бомба. Двое пикирошчиков вздотих. Пётр по лестнице вскарабкался наверх, за ним следом телефонист. Вот сволочит, подумал Петя про немцев, которые за время артобстрела и бомбёжки подошли вплотную к колючке и успели выкопать себе Индивидуальные ячейки в полный рост. Теперь они активно копались навстречу друг другу, явно намереваясь орудить сплошную линию траншей. В каждой крупной воронке рылось по несколько немцев, торопильке земля вверх летела. Полиметрики из полка паниров без команды открыли огонь по немцам, но достать их в окопах и воронках не могли. Mladleyс хотел трубку намереваясь позвонить командиру роты и вызвать на немцев огонь минометов, но остановился. С тыла доносилась часто пальба из пушек малого калибра и рев танковых моторов. Карадаш понял, что главная атака опять идет с тыла, и Иванченко использует минометы там. Тот же забринчал вызов. Сержант Симоненко, командир 5-го отделения, доложил, что наблюдает из северного тот... Моншёр, количество танков с пехотой на подходе к дальней тыловой колючке. Даже здесь подрывы танков на минах и только тогда открывай огонь. Бей танки только в борт, с командовал Пётр. Так и было условлено заранее. Минные подрывы должны были замаскировать выстрелы из башенных пушек. Остреливая танки в борт, танковые башни подставляли под ответные выстрелы и свои бетонные бока. И преатор от противника своё самое уязвимое место маску пушки. Однако лишний раз запомнить не помешает, решил Кардаш. Затем приказал телефанисту с Иеницас южным бронеколпаком и приказал расчёту Максима расстреливать пехоту, особое внимание уделяя сапёрам, не давать им снимать мины. "Ёк короны бабай!" хлопнул себя по лбу ле tenant. "Забыли, черванцев!" крикнул он в люк, сидевшему внизу командиру отделения управления. — Срочно перебросьте по паттерне телефонной линии от обеих тот и от южного бронеколпака, бронеколпак командиру роты. — Один черт, я не вижу, что делается сзади, и не могу ими командовать. — Бегом, марш! Поглядев на роющихся в окопах немцев, Кардаш скомандовал орудийным расчетом в полукомпанирах обстрелять немцев. Без сколько амбразуры пушек располагались метров на 6-7 выше немцев при удачной наводке можно было засадить осколочный снаряд прямо в окопчик и коюк фашисту расстояние до немецких окопов позволяло пушки взвода звонко заполухали добавив шума в общую какофонию боя полимецки тоже постреливали увидев неосторожно высунувшегося или не успевшего закопаться на нужную глубину немца. Сзади донесся тяжелый раскатистый грохот. Увидевшись, что на фронте все в порядке, лейтенант позвонил к Амроте и доложился. — Понял. У тебя все нормально. — А у нас тут пруд. Больше шести десятков танков и тучей пехоты. — Отбиваемся. Корпусная артиллерия хорошо поддерживает. Слышишь, как они врезали? — Во! Тут от тебя и телефонисты пришли. Это ты, молоток, правильно сообразил. Командир отключился. Бронеколпак Кардаша стоял на западном склоне холма, лишь немногим ниже его гребня. Поэтому в тыловую амбразуру он увидел полого пикирующие, один за другим бипланы и пятнадцать бис. Из-под крыльев дымными полосами срывались реактивные снаряды, врезаясь во что-то невидимое за гребнем. Вторым заходом штурмовики вывалили из контейнеров россыпи мелких бомб, различимых только в бинокль. Выше штурмовиков истребители сопровождения рубились с мессерами. Больше ничего, требующего командирских указаний, на фронте обороны не произошло. Бой с тыловой стороны затих после двадцатидого часа. Петр приказал своим мессерам Артиллеристам тоже прекратить огонь, тем более что немцы уже зарылись глубоко в землю и успели насыпать брустеры перед окопами. Около девяти вечера Иванченко выездил всех командиров в каземат отдыха личного состава на завещание. Пробираясь по подземному ходу, Петр с радостью отметил, что Патерна выдержала бомбежку и артобстрел. Он знал это и раньше, под укладом своих комодов. Но теперь убедился в этом лично. В освещённом электролампочками каземате сидели Иванченко, Политрук Рота и прибывший командир взводов. Первым делом доложили потери. У Петра потери оказались самыми малыми: всего один убитый, один тяжело и два легко раненых. Все случайными пулями, залетевшими в амбразуры. Из стрелков один полукапанир разбило. временн попаданием крупной бомбы, видимо, двухсотки. Погибли расчёты ПТР и ручного пулемёта. В другом полукопанире, влетевший прямо в амбразуру осколочно-шрапнельный танквой пушки, уничтожил весь расчёт. Сам полукопанир уцелел. Особо большие потери оказались в фриданных взводах. Погибли сам Ахмадияров, двое взводных и 33 бойца. 12 человек было ранено. Выслушав доклад единственного уцелевшего лейтенанта комроты Длинн и Витиват выругался. Оказалось, придурок Ахмадияров, когда танки прошли через вознечные окоп, поднял свои взводы в атаку. Никакой необходимости в этом не было. Немецкая пехота была плотно прижата к земле нашими пулемётами и не помысляла о продвижении за танками. Атаковать в штыки лежащих на земле немцев через своё собственное минное поле да ещё и имеет за спиной 4 десятка танков было полным идиотизмом в атаку поднялись самых мадяров трое взводных и за ними 3 десятка бойцов как прокомментировал Иванченко большинство бойцов не пошли в атаку тем самым не выполнили приказ но он старший лейтенант Иванченко упрекнуть их ни в чём не может Уже обстрелянные бойцы поняли, что приказ идиотский, и не стали его выполнять. Практически все, поднявшиеся в атаку, погибли. Идиота Ахмадиярова намотал на гусенице танк, когда тот, положив всех своих бойцов, пытался вернуться в окоп. «Жаль, этого дурака сразу в тыл не отправили. Дорого он нам обошелся», — заключил ротный. Всего гарнизон потерял с убитыми и ранеными, Же-дица 9 человек. Зато подбили 15 танков, в основном Т-2 и Т-3, и положили более батальона пехоты. До дженна спасибо корпусной артиллерии и лоцгикам. Из 15 танков 3 на счету корпусной артиллерии, 4 сожгли лоцгики. Все остальные наши, все молодцы. 6 подбили бронебойщики, 2 танка сожгли пехотинцы бутылками. Примечание: Бутылки с зажигательной смесью широко применяли финны против наших танков во время финской войны. Однако полезный опыт противника использован не был. В Красной армии это оружие было впервые применено в последних числах июня по приказу генерал-лейтенанта Ерёменко во время обороны Гомеля. В стеклянные бутылки заполняли смесью бензина и фосфоросодержащих веществ. Позднее Состав смеси был стандартизирован и назывался смесью КС. Ботылки из КС были приняты на вооружение в качестве противотанкового средства. В войсках они назывались коктейли Молотова. В альтернативной реальности приняты на вооружение после финской войны. Денис примечание. До десяти всех командирам взводов впадать письменно данные о потерях и представление к награждению мне на подпись. Уцаревшие бойцов из трех придурных взводов переформировать в два взвода. Командиров второго взвода назначаю замком роты лейтенанта Гришкина. Затишье продлилось до заката. Ночь началась беспокойно. Фашисты попытались подтягивать в свою траншею пехоту со стороны Полоннова. Наблюдатели вовремя обнаружили выдвижение под сидя в противника с этими ракетами кардаш позвонил Иваницкому и попросил прижать пехоту миномётами Иваницкий подумав приказал ему разбираться с пехотой своими средствами учитывая что миномёты и мины потребуются завтра для отражения атаки с тыла пришлось задействовать трудиюловку из центрального дота поскольку главный удар немцы наносили с тыла Веречь её и дальше смысла не было. Пехота откатилась обратно в деревню. Попытки выдвижения на флангах пресекли сорокапятками из полка паниров. Но за ночь какое-то количество немцев в траншею несомненно просочилось. В 6:00 утра немецкие пехотинцы нанесли массированный удар по двум соседним справа ротам опорным пунктам. Но сно этих пунктов взялись седьмой и восьмой артпулевзводы, имевшие в своём составе по три баттонных артиллерийско-полемётных полка кавадира, точно такие же, как у Карадаша, по одному бронеколпаку и по одной тот. Однако подземной потерны там не было. Дотличились роты из энички и им удалось завалить один юнкерс. Среди опекировщиков появились горизонтальные бомбардировщики. их успели перехватить наши истребители но однако полностью сорвать бомбовый удар у них не получилось досталось опять соседним рутам и арт пулев взводам затем началась арт подготовка все крупные калибры работали по соседям позднее выяснилось что на этот раз немцы использовали против соседей артиллерию калибра 211 мм и тяжёлые 280-миллиметровые миномёты. Насколько понял Кордаш, по ним самим стреляла только дивизионная артиллерия. В центре немцы атаковали. За ночь немецкие сапёры видимо всё-таки сделали проходы в минном поле. Попытку пехоты прорваться к реке с фронта и форсировать Хамору пресек легоньем из Зото и полка паниров. Однако в тылу бой гремел Не переставая ещё 2 часа, как поздно уздал карадаш за ночь немцы, используя наши захваченные коды сообщения, вырыли окопы в 500 м от нашего переднего края, подтянули туда пехоту и сделали проходы в минных полях. Сначала на так и шесть обоходов штуга 3 подошли к линии немецких окопов, невзирая на огонь четырёх наших ротных миномётов, Пехота перебежками и полском пошла в наступление. Перед колючкой пехоту прижали к земле пулемёты из полка паниров. Два Максима из Дзотов тоже открыли огонь по пехоте. Это была ошибка. Самоходки засекли Максимы по вспышкам выстрелов и расстреляли Дзоты прямой наводкой, добившись попаданий в образуры. Два Дзота были полностью разрушены. Пулемётные расчёты погибли. К счастью, ручные полемёты в полукапонирах самоходки доста никак не могли. На этом атака и закончилась. У соседей дела обстояли гораздо хуже. Тяжёлая артиллерия и бомбы разбили большую часть ЗОтов и полевых укреплений. Более полусотни танков и полк пехоты атаковали и захватили соседний ротный опорный пункт. Выдержали только три бетонных полукапонира. но их гарнизоны оказались в полном окружении. Следующий, к северу, ротно-опорный пункт тоже был захвачен. Между часом и двумя часами дня справа прогремели шесть мощных взрывов. Немцы уничтожили, так и не сдавшиеся гарнизоны дотов, использовав огнеметы и подрыв мощных фугасов. К середине дня 26 июля в Габероне 228-й дивизии Была прорвита двухкилометровая брешь. В половине третьего немецкая пехота со стороны Понинки попыталась пересечь поле и войти в пробитую в обороне дивизии дыру. Тагнем противотанковых пушек и пулемётов и из полукопаниров в попытку пресекли. Около 5 часов Иванченко снова собрал командиров на совещание. На его окружении Вместе с нашим соседом слева, 44-й стрелковой дивизией, дождавшись, пока все соберутся, начал командир. Слева от нас держится ещё один батальон нашей дивизии. Связист сам приказываю установить связь с подразделениями соседней дивизии, с батальоном и полком. Раненых будем направлять к соседям. Санбат у них уцелел. Командиры взводов вдолжили потери. У Карадаша опять потерпело меньше всех. Двое легко раненых в оба стали в строю. Остальные взводы потеряли восемь человек убитыми и двадцать три ранеными. Потеряли два пулемета «Максим» и два «Дзота». «Следующая атака наверняка будет с тыла», — продолжил Комроты. «С тыловой стороны у нас уцелело четыре «Дзота» полукопанира, «Дзот» с ДШК, две танковые точки и два бронеколпака». один из которых использован как наблюдательный пункт. Два дзота у нас уничтожили самоходки прямыми попаданиями в амбразуры, поэтому приказываю из фронтальных амбразур больше не стрелять, чтобы их не домаскировать. Договорим вести только из фланговых амбразур. Когда танки ворвутся на позиции, бить их по бортам из танков и башен, бронебойщикам из окопов. Да не забывайте менять позицию после каждого выстрела. Ручные пулеметы и Максимы из полукапониров отсекают пехоту. Но только фланкирующим огнем, иначе самоходки и пулеметы подавят. Стрелкан — сжечь танки, которые подавьют бронебойщики. В 18.00 снова началась ожесточенная артподготовка с участием крупных калибров. За ней бомбежка. Вартпульс в зоде «Смир». Был уничтожен один дерево-земляной полукапонир на западной стороне холма, и один полукапонир на левом фланге у Иванченко. Всем немцы снова пошли в атаку. Основной навал шел на роту Иванченко и соседа слева. На роту наступали не меньше двух батальонов пехоты и 40 единиц бронетехники, танки при поддержке самоходов. Иванченко вывел бойцов из укрытия в окопы. Вон нас двашим крепко врезали 16 штормовиков вовремя вызванных авианаводчиком. Сожгли два танка. Затем провела плотный огневный налёт корпусная артиллерия. Немцы залегли. Ещё два танка загорелись. Австралия прорвала барьер до колючки и принялись утяжеть окопы. На мине подорвался лишь один. Пехота под плотным огнём пулемётов упорно ползла вперёд. Артиллеристам из ТОД удалось подбить пять танков. Однако на этот раз немецкие танкисты уже знали расположение огневых точек роты. Ответным огнем средних танков обе башни были поражены в неприкрытую бетоном маску пушки. Расчеты погибли. Бронебойщики заняли позиции в окопах перед амбразурами и полукапониров, получив момент улучшения. Когда танк оказывался не далее чем в сотне метров и в профиль, второй номер расчёта вскидывал тяжелённое двухметровое ружьё на бруствер, первый номер быстро прицеливался и делал один выстрел, если ружьё было однозарядным, или два из магазинного. Затем расчёт вместе с ружьём падал на дно окопа и ползком тащил своё ПТР на новую позицию. Бронебойщики обездвижили 6 танков. Затем бойцы закидали их коктейлями молотово и гранатами. Примечание. Бронепробиваемость советских противотанковых ружей калибра 14,5 мм на расстоянии 100 м составляла 40 мм, а на расстоянии 300 м — 35 мм. По состоянию на середину 1941 года Наши ПТР уверенно пробивали бортовую броню всех типов немецких танков и САУ. Лобовая броня пробивалась у всех типов танков за исключением Т-4 последних модификаций танка Т-3 и самоходок штук 3. У немцев такие машины составляли менее четверти общего количества. Броня лёгких танков Т-1, Т-2, чешских танков Т-35 и Т-38 всех типов бронеавтомобилей и бронетранспортеров уверенно пробивалось с любых ракурсов. Следует заметить, однако, что бронебойная пуля ПТР весом 64 грамма представляла собой металлическую болванку, совсем не имевшую разрывного заряда, поэтому за броневое действие пули было слабым. Чтобы остановить танк после пробития брони, пуля должна была попасть вверх, Выезим на место танка. Укладка соstdрядами, бензобак, двигатель, механик-водитель, гусеница. Причём в трёх последних случаях танк останавливался, но сохранял боеспособность и мог вести огонь с места. Для того, чтобы остановить танк, обычно требовалось 3-5 попаданий из ПТР в силуэт танка для гарантированного уничтожения, то есть подрыва боекомплекта. Или возгорание требовалось порядка 10 попаданий. Поэтому подбитые и остановившиеся танки приходилось забрасывать гранатами, бутылками КС или долго расстреливать из ПТР. Конец примечания.